Глава 14. А чего я хочу? Чтобы Сефлаксер разобрался с Локки своими руками и лишил меня проблем с этим коварным засранцем. Всё остальное бонусы. Эх, сейчас бы сюда Барлона. Он бы стергавал пополной. Хомяк внутри зашевелился, разминая лапки и ворча: "Да и мы и сами не лыком шиты. Сейчас этого бога прямо по божественному и обтяпаем". Ну-ну. как бы он меня божественно не уработал за мои обтяпывания. В любом случае, когда не знаешь рынка, начинать нужно с пассивной позиции. Лови еврейский вопрос. — А что вы готовы предложить? Сефлакс посидел в задумчивости некоторое время, затем склонил голову чуть на бок и начал издалека, прямо как я. — Ты ведь кузнец, — скорее не спросил, а утвердил Сефлакс. Да. В таком случае и мне есть, что тебе предложить. То, что для кузнеца является самым важным. Я повышу твоё мастерство максимально, насколько возможно, служа мне как богу. Это на самом деле отличный обмен. Чем выше скилл, тем лучше предметы будут выходить из-под моих рук. Просто деньги и шмот это одноразовая дотация, а мастерство вечное. Согласен. Только собирающийся что-то сказать, хомяк внезапно поперхнулся и посмотрел на меня обвиняющим взглядом. В его глазах в отчаянии плескалось. А торг? Какой ещё торг, Химечала? Предложение Сефлакса более чем достойное. Если бы он начал предлагать что-нибудь материальное, пришлось бы торговаться, а для меня характеристики в кузнечном деле являются главным приоритетом. И он предлагает всё, что от него вообще можно получить. Минуэ долгие и долгие месяцы, а то и годы служения Богу. Тут нужно не кочевражиться, а скорее соглашаться, пока он не передумал. Всё-таки сильно насолел ему Локке, Рассефлакс с ходу предложил такое. Через у моих припинаний с хомяком остановился Флакс. Есть одно но. Я изогнул бровь. Мне нужен доступ к твоей памяти. Не ко всей, лишь к тому, что связано с чистечкой Локке. Хм. Что-то совсем неожиданное. Можно поинтересоваться зачем, настороженно спросил я. Это необходимо для нашей сделки. Я готов на твоё предложение, но без этого она не состоится. Кроме того, я оставлю метку, с помощью которой я узнаю о каждом контакте тебя и Локки. Конечно, не совсем ясно для чего это ему. Но что не сделаешь, лишь бы твоего врага убрали чужими руками. Какие гарантии, что вы получите воспоминания именно о Локки, а не просмотрите всю мою память? Слово Бога прозвучало вполне весно так, однако можно поподробнее. Что это значит? Слово Бога нерушимо. На этом зиждется божественность. Если Бог нарушит его, то он перестанет быть Богом. Уверенный тяжёлый взгляд из-под кустистых бровей, даже без намёка на шутку, уперся в мои глаза. Не похоже, что он врёт. Да и к тому же всё-таки Сефлакс, бог кузнечного дела, а не коварства и лжи, какое кто. Это правило действует на всех богов? Да. Бог может не договаривать, юлить, но откровенно врать не может даже Локки. На такие условия я согласен. «Но в таком случае мне нужно еще одно слово Бога. О том, что информация, которая может всплыть при просмотре моей памяти, связанной с Локки, не будет использована в вами против меня и не будет передана кому-либо еще. Мне бы от Локки избавиться, а не нажить во враге еще одного Бога, который захочет отобрать мою силу стихии». Бог удивленно на меня посмотрел, но, прикинув что-то в уме, кивнул. соглашаясь с моим требованием. Хорошо. Тогда жду вашего слова. Я акцентировал слово, как и Сефлакс только что. Свет вдруг резко потемнел, преобразовываясь в полную черноту, из недр которой медленно, словно сквозь сопротивление, стали проявляться белые тусклые бусинки точек. Их матовый свет за несколько секунд засверкал маленькими бриллиантами. будто мы оказались в ледяной пустоте неприветливого космоса, окружённые мириадами светлячков звёзд, но таких далёких и холодных. Сразу стало не по себе. Меня всегда интересовал космос, но оказавшись в нём, хоть и в игре, он оказался тихим, безучастным и пугающим. Я непроизвольно скосил взгляд вниз и оцепенел. Странная вещь, психология. Бездна вокруг и над тобой может лишь немного пронять. А такая же бездна под ногами заставляет цепенеть от ужаса. Потому как воображение рисует, что стоит лишь шелохнуться, как сорвешься в такую бездонную и пустую черноту космоса. Мое слово, что я просмотрю лишь ту часть твоей памяти, где хранятся воспоминания о Локке, и не буду их разглашать кому бы то ни было или использовать эти воспоминания во вред тебе. Тяжёлый, словно кузнечный молот, голос Бога будто физически ударил меня по всему телу, заставляя меня покрыться бесчисленным количеством мурашек. Внезапно космос разлетелся во все стороны, уступая место комнате со шкурой на полу, в которой мы общались с Сефлаксом. Окинув глазами пространство вокруг, я перевёл взгляд на Бога. Тот смотрел с еле угадывающейся самодовольной улыбкой. Я медленно выдохнул воздух сквозь нос, Ира сжал пальцы, вцепившиеся в подлокотники кресла. Затем посмотрел ему в глаза и изобразил на лице немного кривую улыбку. Сифлакс чуть дёрнул головой влево и хмыкнул. "Это ты хорошо держишься. И действительно неплохо. Хоть меня всё ещё потряхивает, но я уже почти избавился от шока, и в голову начали приходить какие-то мысли. Если это не будет наглостью с моей стороны, Можно вопрос по поводу волоса. Слушаю. Что с ним можно сделать? Э, не обязательно именно с этим волосом, с любой частичкой плоти Бога. Ведь Бог может управлять ей. Может. Но лишь в том случае, если знает, что эта частица у тебя есть. Он не может её почувствовать. Это достаточно грубое сравнение, но это примерно как если бы кто-то отлежал руку или ногу. Конечность не чувствуется, но управлять ей все равно можно. А сделать из частицы плоти бога можно любой артефакт. — Ясно. — Спасибо за информацию. — Пожалуйста. — Ну так что, начнем? — Пожалуй, да. Сефлакс встал с кресла и подошел ко мне. Я вопросительно посмотрел на него, но тот лишь отмахнулся. — Сиди. И положил пятерню мне на голову. Теперь просто не сопротивляйся. Кивнув в ответ, я расслабился и прикрыл глаза. Как говорится, если изнасилование невозможно предотвратить, расслабьтесь и получайте удовольствие. Кстати, интересно, как происходит копание в памяти. Вряд ли шлем виртуальной реальности действительно залазит в мозги. Скорее всего, просто открывается доступ к моим игровым логам. Неужели всё, что происходит с игроком, записывается? Мне кажется, это немного накладным. Хотя, кто его знает, какие по объёмам сервера у компании Светогор. По моей голове прошёлся холодок, и после некоторой заминки перед глазами в ускоренном режиме стали мелькать картинки, связывающие меня и Локки. Калейдоскоп снимков плавно сменился на видеоряд, как я подхожу к представлению старика Фари с петухом. Все-таки действительно существует сервера, куда записывается всё видео, что видит игрок. Возможно, архивируется и хранится. Да уж, получается, что на всех и каждого существует свой компромат, и может быть просмотрен в случае необходимости. Через десяток минут, просмотрев мою память, Сифлекс отстранился и озадаченно хмыкнув, посмотрел на меня долгим, изучающим взглядом. Сила стихий земли, значит. Ни то спросил, ни то утвердил Бог. «Да, лакомый кусочек. Теперь понятно, почему ты так хотел услышать мое слово. Ну что ж, у нас будет еще время об этом поговорить. А пока я остался удовлетворенным просмотром памяти. Держи». Бог протянул мне небольшой овальный красный камень, тонувший в его огромной ладони. «Когда в следующий раз к тебе явятся Локки, активируй его». Взяв камень, я всмотрелся в его свойства. Зов бога Сефлакса. Этот предмет позволяет докричаться и призвать Сефлакса, где бы ни находился вызывающий. И еще. Внимание! Бог Сефлакс даровал вам. Ускорение добычи руды плюс 25%. Шанс найти редкую руду плюс 25%. Ускорение выплавки металла плюс 25%. Ускорение ковки металла плюс 25%. Шанс сковать редкую вещь плюс 25%. Стоимость снаряжения для добычи руды в магазинах минус 25%. Стоимость снаряжения для ковки руды в магазинах минус 25%. Посмотрев наискосок список того, что мне даровался флакс, я отдал ему вожделенный волос. Тот забрал его и, посмотрев в мои глаза, повторил. «Не забудь про зов, когда в следующий раз столкнешься с Локки». Я не успел ничего ответить, потому как помещение резко преобразилось обратно в алтарь. Сифлакс посмотрел на Ульфа, который всё ещё дожидался нас в помещении алтаря. Твоему ученику действительно было что предложить? Сказав это, Сифлакс исчез. А Ульф как-то подозрительно и загадочно заулыбался. Видимо, всё же моему учителю что-то перепало от бога, раз так стал похож на кота, обожравшегося сметаной. Добравшись до дома кузнеца, я отправился в кузню, но Ульф меня окликнул. Постой. Днём свой молот ты направо и налево показывать не хочешь. Ну, я тебя в этом понимаю. Уровнем-то ещё пока маловато. Ночами работать не следует, ночь нужна для того, чтобы спать. Так что я принял решение. Пойдём за мной. Бородач махнул рукой и отправился вглубь дома. Я пожал плечами и потопал вслед за ним. Мы оставили за спиной мою комнату, затем кабинет самого Ульфа, и, пройдя коридор до конца, оказались в небольшой комнате с тремя окнами, а главное — горном и наковальней. — В общем, это... — Учитель поскрёб бороду. — Будешь пока работать в моей личной кузне, а я и в общем зале молотом помашу чай, не развалюсь. Я удивлённо уставился на учителя и искренне его поблагодарил. «Спасибо большое!» Этим жестом он избавил меня от многих проблем. «Да ладно уж!» — махнул рукой немного смущенный учитель. «Вон ящик с рудой, а вон ящик для готовой продукции. Дальше сам разберешься. Давай, работай!» Показав, что и где, кузнец вышел из комнаты, оставив меня одного. Переплавив руду из ящика, я положил слиток клещами на наковальню и, примерившись, ударил по нему в гоняющем в ад. Во все стороны брызнули искры, а слиток порозовел. Второй удар, и слиток налился насыщенным малиновым цветом и немного промялся в месте, по которому я его ударил. Да уж, минуя разогрев заготовок, я вдвое уменьшаю время крафта, а умения ацифлакса ускоряют работу еще на четверть. Живем. И начались суровые будни кузнеца. Чёрт возьми, прямо как на работу устроился. Завтрак кузня, обед кузня, ужин кузня. Скилл кузเนчного дела радостно попёр вверх, а моё времяпрепровождение, наверное, стало смахивать на рабское. Работай, раб, солнце ещё высоко, а скилл всё ещё низко. Занятие более выматывающее, нежели художественное, но так это лишь временно, до тех пор, пока я не подниму скилл до сотни. Как-то между делом подошло время использовать свободного художника. Творить что-то из легендарной руды пока нет смысла. Мое владение кузнечным делом еще не достигло сотни, а терять плюс пять процентов за каждую легендарку после потолка, ох, как не хотелось. Поэтому я решил сковать что-нибудь уникальное из руды из верхней части таблицы категорийных металлов. Где искать эту руду? На аукционе, конечно. Мои навыки по добыче руды пока что вообще на нуле. Кстати, надо заглянуть к торговцу и прикупить кирку на пути к аукционе. Если в каком-нибудь инстансе или ещё где попадётся доступная руда, стоит остановиться и помахать киркой. Пора бы уже начать прокачку майнинга. Когда я подошёл к зданию аукциона, мой инвентарь потяжелел на самую обычную кирку за десяток медных монет, которую я купил у торговца по дороге. С моим нулевым уровнем майнинга мне другая и не нужна. В здании аукциона было опять довольно многолюдно, так что пришлось немного полавировать, прежде чем я добрался до аукционера. После того, как я обратился к нему, передо мной выскочило уже знакомое меню аукциона. По пути я обдумывал, из чего мне делать уникальную вещь на продажу, и остановил свой выбор на красном камне. Эта руда в верхней части таблицы руд, но не самый её топ. Самое то для пробного захода. И плевать, что мне не хватает пары кузнечного дела для работы с красным камнем. Моё умение позволяет не обращать внимания на такие детали. Для начала нужно разобраться, сколько эта руда действительно стоит. Вообще я уже упоминал, что любая вещь стоит ровно столько, сколько за неё готовы заплатить. Так что если кто-то готов купить резинку от ваших старых трусов за миллион долларов, то именно столько она и стоит. Другое дело, что таких людей, готовых раскошелиться на всякую фигню, в этой жизни мало. Хотя они и есть. Есть персонажи, живущие под девизом «без лоха и жизнь плоха», занимающиеся тем, что ищут как раз всех индивидов, готовых купить резинку от этих самых старых трусов. Образно говоря, конечно. Так вот, нужно найти не сказочную цену, а вполне себе реальную. И сделать это довольно просто. Нужно найти ее рыночную стоимость. Рыночная цена – это средняя цена, с которой покупают эту вещь на рынке. Кто-то купил за 100 золотых, кто-то за 5. Чаще покупают за 40-50 золотых. Нужно взять среднюю арифметическую из всех цен, за которые вещь купили, она и будет рыночной. И уже от нее можно плясать. Средняя рыночная цена за руду из красного камня составила полтора золотых. В общем-то, очень даже немало. Узнав цену, теперь уже можно и поработать с аукционом. Аукционы бывают разными. И электронные их версии довольно сильно отличаются от тех, где мужичок с молотком повторяет поставленную сумму и считает до трёх. На электронных аукционах лот обычно выставляется на определённый срок, от одного дня и вплоть до месяца. Если выкладывающий не выставил начальную цену, то лот начинается с минимальной стоимости. Также выставляющий может установить выкупную цену. Если кому-то будет в лом ждать окончания лота, он может его моментально выкупить за указанную выкупную цену. Подъем стоимости лота происходит ступенчато. То есть, если лот висит с изначальной ценой, допустим, в один золотой, то твоя ставка в один золотой плюс одну медную монетку, скорее всего, не пройдет. Повышать можно только на определенную сумму, обычно кратную минимальной стоимости, установленной системой. Но не всегда. Существует ещё такая вещь, как отложенная ставка. Лот в данный момент стоит, допустим, тот же 1 золотой, шаг подъёма стоимости лота тоже 1 золотой. То есть, если кто-то хочет сделать минимальную ставку, нужно ставить 2 золотых. Но вот только времени сидеть над ставкой и постоянно мониторить, что твою ставку кто-то перебил и перебивать его в ответ, у тебя нет. Поэтому ты можешь сразу поставить столько, насколько ты готов раскошелиться за этот лот. Допустим, 50 золотых. И система сама будет перебивать чужие ставки плюс одним золотым до тех пор, пока ставки не превысят 50 золотых. Выглядит это примерно так. Стоимость лота в 1 золотой после вашей отложенной ставки станет 2 золотых. Кто-то перебил вашу ставку, поставив 3. Тогда система автоматически перебьёт чужую ставку, поставив 4 золотых. И так до тех пор, пока не кончится лимит в ваши поставленные 50. Так вот, если уж я решил зарабатывать продажи вещей в этой игре себе на жизнь, то и к аукциону нужно подходить вполне профессионально. Частенько люди выкладывают лот, не поставив начальной стоимости, и она становится автоматически минимальной для данного лота. Вот такие лоты мне и нужно искать. Смысл в том, что грызня за эти лоты происходит лишь тогда, когда он подходит к концу – обычно секунд за 5 до его окончания. Так вот, поставив отложенную ставку номиналом чуть ниже рыночной стоимости за секунду до конца торгов, можно очень хорошо выиграть на таком лоте. Каждый, кто хочет выиграть этот лот, пытается до окончания торгов перебить чужую ставку, при этом купив как можно дешевле. Отложенная ставка за секунду до окончания торгов перебьёт любую ставку автоматически. В итоге получится, что если кто-то перебил вашу отложенную ставку, то вам за эти деньги эта вещь и не нужна, а если нет, то вы уже в профите. Вы купили вещь дешевле рыночной стоимости, и, как показывает практика, то и гораздо дешевле. Найдя такие лоты со сроком завершения в ближайшие два часа, я принялся ожидать их окончания. Всего их было девять штук. Восемь лотов по одному кусочку руды, и один лот сразу на пять кусков. Время до окончания этих лотов я провел, изучая рынок. В итоге через 2 часа, поставив отложенную ставку за секунду до окончания торгов, я выиграл 5 лотов и, соответственно, 5 кусочков руды: за 3 серебряных, девять серебряных 50 медных, 4 серебряных 30 медных, 7 серебряных 60 медных, а первый лот умудрился купить вообще за 2 серебряных. В общей сложности сэкономил этим очень немало денег. После чего в хорошем расположении духа отправился обратно в кузницу. Ну, хоть как-то развеялся после своих монотонных кузнечных будней.